Глава о д и н н а д ц а т а Испанская каравелла Своеобразное жужжание зуммера, вызов к радиотелефону, отвлекло зоолога от его намерения. Едва лишь он и Павлик настроили свои аппараты на требующуюся волну, как послышался возбужденный голос Марата. «Арсен Давидович! Арсен Давидович! Товарищ лорд, отвечайте!» «Вы когда-нибудь ответите или нет?» «Да я слушаю, слушаю, Марат!» Едва успел бросить в этот поток слов зоолог. «В чем дело?» «Идите сюда скорее, товарищ лорд! Замечательная вещь! Какая находка, какая редкая находка! Вы идете или нет?» «Да что там такое?» Спросил зоолог. «Что случилось? Где ты? Откуда ты говоришь?» «Скорее, скорее, сами увидите!» – торопил Марат. «Скорее плывите в Вест-Норд-Вест -Вест от места ваших работ. Глубина сто четыре метра. Вы встретите массу скал, одну огромную, похожую на собор. За нею будет гореть мой фонарь. Только скорее, а то я здесь с ума сойду!» «Хорошо, хорошо, сию минуту плывем!» – крикнул зоолог, заразившись волнением Марата. а «Мы сейчас будем у тебя с Павликом!» «Ах, с Павликом!» — воскликнул Марат. «Это очень хорошо! Тебе будет страшно интересно, Павлик!» з а о л о к и Павлик неслись почти лёжа в сине-зелёных сумерках, рассекая шлемами и плечами воду и время от времени поглядывая на компас и глубомер. «Что этот чудак там нашёл? Как ты думаешь, Бичо?» — спрашивал з а о л о к н у что тебе стоит сказать, Марат?» «В чем там дело, а?» «Некогда, товарищ лорд», — ответил, задыхаясь от какой-то работы Марат. «Я тут пока раскопки делаю, вот увидите сами. Сейчас здесь будут цой и скворечня, я их тоже вызвал». Внизу показалось дно, усеянное темными глыбами, густо заросшее морскими лилиями, морскими перьями, горгониями, известковыми водорослями или нулепорами — и медленно, незаметно для глаза, повышающиеся навстречу пловцам. Чтобы не налететь на скалы, пришлось перевести винт на п я десятых, а потом на две десятые хода. Из зеленоватых густых сумерек показалась высокая мрачная скала, похожая на башню. Ее тесно окружали несколько других, тонких, вытянутых со шпилями. «Здесь, наверное». сказал зоолог. Лавируя среди глыб и осколков и избегая водорослей, они тихо обогнули огромную скалу, за которой открылась небольшая подводная поляна. Возле темной массы, возвышавшейся на противоположном краю поляны, двигалось из стороны в сторону яркое, слегка расплывчатое пятно света. — Вот и мы! — сказал зоолог, зажигая фонарь на своем шлеме. Павлик зажег и свой фонарь. Стало довольно светло. Марат с яркой звездой, горевшей на его лбу, стоял в усталой позе, опираясь на лопату возле кучи свеженарытого песка и небольших осколков. Видны были его потное лицо, полные восхищения и радости глаза и торчащий кверху хохолок на темени. В скафандре Марат был л и ш ё н возможности бороться с ним. Хохолок, как всегда в этих случаях, торчал с особо торжествующим, почти наглым видом. «Ну, что тут у тебя? Показывай!» — нетерпеливо спросил зоолог. Морские перья, словно живые страусовые опахала, шевелились, взволнованные движениями Марата. По их стволам и бородкам пробегали порой зеленые и голубые искорки, то потухая, то вновь зажигаясь. Золотисто-бронзовые горгонии на высоких тонких, как бечевка, стеблях поднимали спиральной дорожкой штопора свои тончайшие и нежнейшие ответвления. Вездесущие морские ежи, морские з в ё з д ы г о л а т у р и и афиуры, моллюски лежали, ползали по дну, карабкались по скалам, по темным отвесным бокам того странного возвышения, возле которого стоял Марат. Несмотря на то, что это возвышение сплошь обросло известковыми водорослями или нулепорами, Единственными из водорослей, способными развиваться даже в этих почти лишенных света глубинах, одного взгляда, брошенного на него зоологом, было достаточно, чтобы он закричал с восхищением и радостью. ю к а р а б л ь Испанская каравелла!»